Как ни похож на Свана был новенький, которого Детта попросила разрешения пригласить к Вердюренам, хотя сама встречалась с ним всего несколько раз. Новенький, на которого Вердюрена возлагали большие надежды, граф де Форшвиль.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 Конечно, ему никогда бы не пришло в голову поместить, как это делал теперь Сван, кружок Вердюрена выше всех других кружков. Но он лишён был природной деликатности, препятствовавшей Свану присоединяться к слишком очевидно ложным критическим суждениям госпожи Вердюрен по адресу знакомых ему лиц. Что касается претенциозных и бульгарных тират, произносимых иногда художником и остротками выезжора, отпускаемых «катаром»,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 ярко оттенил все различия между ними, вывел наружу душевное качество Свана и ускорил его опалу. На этом обеде был, кроме постоянных гостей, профессор Сарбон Брешо, который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 университетскую тогу, позволяя себе по отношению к этим темам непринужденность. Или то, что он принимал за непринужденность, потому лишь что продолжал оставаться облеченным в свою тогу. В самом начале обеда, когда господин Дефоршвиль, сидевший по правую руку от госпожи Вердюрен, которая ради новенького произвела большие расходы на туалет, говорил ей, «Как оригинально это белая материя!» Доктор, ни на минуту не спускавший глаз графа, настолько его снедал любопытство познакомиться поближе с представителем той диковинной породы людей, что сопровождают свою фамилию приставкой «Д», искавший случай привлечь его внимание и войти с ним в более непосредственное соприкосновение, подхватил на лету слово «бланш» — белое, и, уткнувшись в тарелку, произнес «Бланш? Бланка Костельская?» Затем, не поднимая головы, бросил украдкой направо и налево неуверенный, но самодовольный взгляд. В то время как Сван своим мучительным и тщетным усилием выдавить улыбку дал понять, что находит каламбур дурацким, Форшвиль показал сразу и то, что он способен оценить по достоинству его тонкости, то, что он умеет вести себя в обществе, удерживая в должных границах веселье, искренность которого обворожила госпожу Вердюрен.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 «Вы не знаете знаменитого Брешо? Он известен всей Европе». «Ах, это Брешо!» — воскликнул Форшвиль, плохо расслышавший фамилию. «Вы расскажете мне о нем подробно?» — продолжал он, вытаращив глаза на знаменитость. «Всегда бывает интересно обедать с выдающимся человеком. Какое же, однако, изысканное общество у вас за столом! Можно быть уверенным, что в нашем доме не знают, что такое скука!» «Вы знаете, самое главное здесь, — скромно заметила госпожа фердюран то, что каждый чувствует себя непринужденно. Каждый говорит, что ему вздумается, и разговор брызжет фейерверком. Сегодня Брешо не представляет ничего особенного, но раз мне случилось видеть его здесь прямо ослепительным, положительно хотелось броситься перед ним на колени. У других же, представьте, он больше не Брешо. Все остроумие его пропадает, вам приходится вытягивать из него слова, он делается даже скучным». «Как это любопытно», — отвечал Форшвиль с искусно разыгранным изумлением. Остроумие, подобное остроумию Брешо было бы сочтено крайней пошлостью в кругах, где Сван вращался в дни своей молодости, несмотря на то, что оно было вполне совместимо с высокими умственными способностями. А мощному и хорошо тренированному уму профессора, вероятно, позавидовал бы не один из представителей светского общества, которых Сван находил в достаточной мере остроумными. Но эти светские люди в заключение так прочно насадили в нем свои вкусы и свои отвращения, по крайней мере во всем, что касается светской жизни, включая и те ее стороны, которые принадлежат собственно области ума и духовной культуры, например, разговор, что Сван не мог найти в остротах Брешо ничего, кроме педантизма, бульгарности и тошнотворной непристойности. Кроме того, привыкнув к хорошим манерам в обществе, он был шокирован грубым казарменным тоном, каким этот профессор сулдофон обращался к каждому из присутствующих. И, наконец, каплей, переполнившей чашу и заставившей его утратить всю свою снисходительность и выдержку, была, может быть, любезность, так обильно расточаемая госпожой Вердюрен по адресу этого Форшвиля, которого Адетта по какой-то непонятной своей прихоти вздумала ввести в дом. Чувствуя некоторую неловкость по отношению к Свану, она спросила его вскоре по приезде к Вердюранам, «Как вы находите приглашенного мною гостя?» И Сван, впервые заметив, что Форшвиль, с которым он давно был знаком, может нравиться женщине является довольно красивым мужчиной, ответил «Препротивный». Конечно, у него не было и мысли ревновать от дето, но он не чувствовал себя теперь так хорошо, как обыкновенный. И когда обришо, начав рассказывать историю матери Бланки Костильской, которая целые годы жила с Генрихом Плантагенетом, прежде чем вышла за него замуж, захотел побудить Свана, попросить его продолжать, обратившись к нему: "Неправда ли, мосье Сван, тем фамильярно-грубоватым тоном, каким мы обращаемся к неотесанному мужику, не исходя до его умственного уровня, или к старому служаке, желая придать ему то Сван уничтожил весь эффект брюшо, к великому гневу хозяйки дома, попросив у профессора извинения за то, что он проявил так мало интереса к бланке Кастильской. Все его внимание было поглощено вопросом, который он собирался задать художнику. Дело в том, что этот последний был в тот день на выставке другого, недавно скончавшегося художника, друга госпожи Вердюрен. И Сван хотел узнать от него, ибо он ценил его вкус. Действительно ли в последних работах покойного было нечто большее, чем виртуозность, так поражавшая публику уже на прежних его выставках? В этом отношении мастерство его было поразительно, но этот род искусства не кажется мне, как говорится, очень возвышенным, с улыбкой сказал Сван. Возвышенным? «До высоты учреждения», — перебил его катар с комической торжественностью воздев руки. Весь стол покатился со смеху. «Ну, не говорила ли я вам, что с ним и двух минут нельзя остаться серьезным?» обратилась госпожа Вердюрен к Форшвилю. «Когда вы меньше всего ожидаете, он вдруг преподносит вам вот этакую шуточку». Но от ее внимания не ускользнуло, что Сваны, притом один только Сван, не смеялся. Ему было не особенно приятно, что Катар поднял его насмех в присутствии Фуршвиля. А тут еще художник, вместо того, чтобы дать Свану интересный ответ, что он, вероятно, сделал бы, если бы находился с ним наедине, предпочел вызвать дешевый восторг у остальных сотрапезников сострив насчет мастерства покойного мэтра.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 Отлично, я поведу вас, чтобы вы сами посмотрели. Вы скажете тогда, преувеличил ли я. Бьюсь об заклад, что вы вернетесь в еще большем восторге, чем я. Но мы нисколько не думаем, что вы преувеличиваете. Мы хотим только, чтобы вы кушали, чтобы мой муж тоже кушал. Положите господину Вишу еще камбалы. Разве вы не видите, что она у него совсем простыла? Мы никуда не торопимся. Вы подаете так, точно в доме пожар. Подождите немного. Вы не предложили салат. Госпожа Катар? отличавшаяся скромностью, редко открывавшая рот, умела, однако, найти должное самообладание, когда счастливое вдохновение посылало ей на уста подходящее слово. Она чувствовала, что оно будет иметь успех. Это сообщало ей уверенность, и она вступала в разговор не столько для того, чтобы блеснуть, сколько для того, чтобы быть полезной карьере мужа. Вот почему она подхватила слово «салат», только что произнесенное госпожой Вирдюран. «Ведь это не японский салат», — сказала она в полголоса, обращаясь к Адете.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 Она ограничилась выражениями «наши друзья», «моя приятельница» и произносила эти слова неестественным тоном с важным видом лица, называющую фамилии только в тех случаях, когда «оно желает»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 И, предположив, что это объясняется, может быть, его равнодушием к Франсильон, она продолжала. «Мне почему-то кажется, что я буду разочарована, не думая, чтобы эта пьеса могла сравниться с Сержем Панином, которого обожает госпожа де Креси. Вот это настоящая пьеса, такая глубокая, вызывает у вас столько размышлений, но давайте рецепт салата на сцене французской комедии, между тем, как Серж Панин...»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 — У вашего друга такая легкость слова, такая память, — сказал он госпоже Вердюрен, когда художник окончил. — Редко мне приходилось встречать что-либо подобное. Черт возьми, хотел бы я обладать такими способностями. Из него вышел бы первоклассный проповедник.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 Мне нечасто случалось видеть, чтобы человек так ловко держал плевательницу, как мы выражались в полку, где, между прочим, у меня был товарищ, которого как раз ваш гость немножко напоминает мне. По поводу чего угодно, затруднюсь даже назвать вам что-нибудь, ну, хотя бы по поводу вот этой рюмки, он мог болтать часами. Нет, не по поводу этой рюмки, я привел вам глупый пример, но по поводу, скажем, битвы при Ватерлоу или чего-нибудь другого в этом роде, он преподносил вам попутно вещи, какие никогда бы не пришли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 обвинение тем более неосновательное, что уже в течение года сван почти нигде не бывал кроме вердюранов однако имена лиц с которыми вердюрана не были знакомы встречались ими неодобрительным молчанием господин вердюран опасаясь тягостного впечатления которой эти фамилии скучных особенно произнесенные так бестактно перед лицом всех верных должны произвести на его жену украдкой бросал на нее беспокойный озабоченный взгляд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 Казалось, что ее полуоткрытый рот вот-вот заговорит. Это был, однако, только восковой слепок, только гипсовая маска, только макет для памятника, только бюз для выставки во Дворце промышленности, перед которым, наверное, останавливалась бы публика с восхищением взирая на мастерство, с каким скульптуру удалось сообщить почти папскую величественность белизне и суровости камня при изображении непререкаемого достоинства вердюренов в противовес достоинству Ла мой и де лонг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 Правда, у маркизы была и другая причина, являвшаяся для нее, вероятно, более существенной. Будучи прирожденной писательницей, она вечно была озабочена поисками колоритного материала. И в дневнике, который она регулярно посылала своей дочери, госпожа де Латре-Муй, хорошо осведомленная благодаря своим связям, изображается особый делающий иностранную политику. «О, нет, нет, я уверена, что это только однофамильцы», заявила госпожа Вердюрен, пришедшая в совершенно отчаяние. Саньет, который торопливо вручив метр дотелю свою еще полную тарелку, снова погрузился в молчаливые размышления, наконец очнулся и со смехом стал рассказывать, как ему случилось однажды обедать вместе с герцогом де Латримуй и как на этом обеде он вполне убедился в его невежестве. Герцог не знал даже, что Жорж Санд псевдоним женщины.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 внимательно слушавший доктор подумал было что теперь самый подходящий момент сказать синон эвера e если это и неверно но он не был достаточно уверен правильно ли он запомнил слова и боялся напутать